Глава 16 Слезы душили. Я сидела, обняв окровавленное тело Сандара, и раскачивалась из стороны в сторону. Боль разрывала на части. Только на этот раз боль не физическая, нечто гораздо более страшное, буквально выворачивающее наизнанку. Умер. Он Умер, умер. Ради всех нас, ради меня пожертвовал собой. Неужели теперь его просто не станет? Нет, я не позволю. Не позволю Сандару умереть. И я вздернула голову, снова встретилась взглядом с его тенью. Дэш. Без каких-либо эмоций смотрел на меня. Ни отражения души Сандара, Ни отголосков разума. Абсолютно пустой потусторонний взгляд. Он уже переступил границу. Он не видит меня. Потому что смотрит в другой мир. Недоступный живым существам. Что смотришь? «Сдохнуть захотел?» Зло спросила я. «Не дождешься! От Ильианы, Селесты, Таишер еще никто не уходил!» Правда, обычно это было наоборот. Никто не избегал смерти, если я решала его убить. Но уйти Сандару я не позволю. Умер. Еще не все потеряно. Не все. Дэш на мои слова никак не отреагировал, даже не пошевелился. Рядом, в истерике, подвывала Саира. Лихорадочные мысли с бешеной скоростью заметались в голове. Я посмотрела на Саиру. Тень внезапно замолкла. Подняла морду, встречаясь со мной взглядом. Наверное, эта мысль посетила нас одновременно. А может, на долю мгновения мы снова стали единым целым, когда мысль рождается одна на двоих. «Я готова!» – решительно откликнулась Саира. «Ты ведь понимаешь, что...» «Я готова!» «Мы должны вернуть Сандара!» «Жить без него страшнее, чем умереть!» Ты сможешь?» Саира приблизилась к Сандару, уставилась на него немигающим взглядом. «Смогу, я верю, это поможет». В этот момент она показалась на удивление взрослой, наверное, даже мудрой. «Надо же, как всего за один миг!» Тень может повзрослеть и принять решение, на которое вообще мало кто способен осмелиться. Один миг, одно событие, разрушившее нашу с ней жизнь. Я осторожно положила голову Сандара на траву, подползла к тени и крепко обняла за шею. «Мне будет тебя не хватать». «Знаю». Я отстранилась. По изящной мордочке скатилась серебристая слезинка. По моему лицу уже давно текли слезы. Я их даже не ощущала. «Я не хочу умирать, Леста!» всхлипнула Саира. И пусть от этих слов все внутри переворачивалось, но я произнесла. «Ты не обязана». Не представляю, как жить без Саиры. Не представляю, как можно лишиться частички себя. Но еще страшнее – жить, зная, что Сандар покинул наш мир. Я это сделаю ради Сандара. Ты – часть меня. Проклятие Саира, как я могу? Но и его часть тоже. «Так нужно!» Тень отвернулась от меня, склонила голову над телом Сандара и застыла в неподвижности. Саира – часть магии Сандара, рождена из нее. А значит, если Саира снова станет просто магией и вернется к Сандару, возможно, его еще удастся спасти. Этот импульс – его же собственной магии станет для Сандара толчком. Какое-то время она так и стояла, а потом внезапно подернулась серебристой дымкой. По тени прокатились волны, очертания начали терять былую четкость. Спустя еще несколько длинных секунд тень стала текучей и размытым сгустком прошла сквозь Дэша, забирая из него душу, а затем влилась в грудь Сандара. Я боялась пошевелиться. Сидела почти не дыша, неотрывно глядя на Сандара. Держалась из последних сил, а потом по его телу поползли серебристые искорки, и Сандар сделал вдох. «Сандар!» Я склонилась над ним, заглядывая в лицо. Вцепилась в плечи, пытаясь то ли его удержать, то ли себя. Дракон дернулся, закашлялся. На пальцах удлинились когти, заскребли по земле. Жив. Сандар жив. Вспышка портала. Из него выходит ташель. Это последнее, что я успеваю увидеть. Пустота, возникшая в груди после того, как Саира растворилась в Сандаре, стала совсем невыносимой. Сандар жив. Нам удалось его спасти. Саире удалось. Ценой своей жизни. А значит, я могу больше не сопротивляться. Нет больше сил. Не могу. Пустота заполнила меня до краев и поглотила сознание. Просыпаться не хотелось. Там, в реальном мире, слишком пусто и одиноко. Вынырнув из липкой густой темноты, я вцепилась в простыню. Горло сдавило, на глазах выступили слезы. Никогда столько не плакала, сколько за последнее время. В груди зияла пустота. Душила, разъедала изнутри. Там, где совсем недавно я могла почувствовать живой отклик, теперь лишь проклятая пустота. Нет родного, привычного сознания рядом. Нет Саиры, ставшей неотъемлемой частью меня. Как странно. Я потеряла важную частичку себя но до сих пор продолжаю дышать. Почему? Зачем? Я должна. Всю жизнь что-нибудь должна. Криво усмехнувшись, заставила себя разлепить тяжелые веки и приподняться на локте. Незнакомая комната. Но, кажется, улавливаю отголоски драконьей магии. Точно. Ташель. Вряд ли бросил меня на границы между Империей и Шагдаром. Значит, я в драконьем замке. Нужно проверить, как Сандар. Ведь именно ради него я отдала Саиру. Ради него Саира решила пожертвовать собой. Я чувствовала всю ее боль. Все отчаяние. Но перед нами не стояло тогда выбора. Поняв, что ценой собственного существования Саира сможет вернуть Сандара к жизни, мы обе лишились права выбора, потому что иного решения для нас просто не было. Пошатываясь, я добрела до двери, потянулась к ручке, и в этот момент она открылась сама. Возникший на пороге ташель подхватил меня, не позволив упасть когда ноги подкосились. «Леста, не думал, что ты так быстро встанешь?» «Спасибо. Я снова обрела равновесие, отстранилась от дракона. Сколько я провела без сознания?» «Недолго. Часа два». «Хорошо. Как Сандар» спит. Ты... Ташель почему-то запнулся. Можешь его навестить. Проводишь? Да. Я шла без помощи. Ташель порывался пару раз меня поддержать за руку, но я упорно отстранялась, не нуждаясь в помощи ни в чьей. Не обращать внимания на сочувствие в глазах дракона, не обращать внимания на пустоту, из которой я теперь состою. Просто идти. Шаг за шагом. Сандар действительно спал. Я приблизилась к кровати, смотрелась в его лицо. Все еще слишком бледное, Но грудь вздымалась равномерно. Руки спокойно и расслабленно лежали поверх одеяла. Ярко-красные волосы рассыпаны по подушке. Так и хочется к ним прикоснуться. Впрочем, зачем сдерживаться? Подошла ближе, провела ладонью по гладким, холодным прядям. Позволила им рассыпаться сквозь пальцы. Легонько погладила щеку дракона. Сандар едва заметно улыбнулся, прислонился к руке. Словно хотел стать к ней ближе, улыбнулась в ответ. Дэш тоже спал, свернувшись клубочком возле кровати. Отдыхайте, набирайте сил. Леста раздался от двери неуверенный голос Ташеля. Я повернулась к нему. Под моим взглядом дракон... Совсем смутился. «Мне пора. Я направилась к выходу. Потом остановилась. Или позволишь открыть портал прямо отсюда?» «Какой портал? Тебе нужно отдыхать». До того, как королевский замок Шагдара атаковали, мастер Теней напал на нас. «Как твои родители, Ташель?» «Живы?» «Леста, твой отец тоже жив!» Дыхание перехватило. «Мне срочно нужно к нему!» Я бросилась к выходу из комнаты, но Ташель схватил меня за руку. «Леста, подожди! Я сам открою тебе портал! Куда ты так спешишь?» «Отец, мне нужно к отцу!» Немедленно. Сообразив, видимо, что я не слишком вменяема, Ташель перестал удерживать. Портал дракон открыл сам. Тот вывел меня на границу с Империей. Границу по обыкновению пришлось перешагивать. Затем снова портал, уже созданный мной. Я перемещалась не в определенное место. Маячком служил отец. Родная кровь, которую я не слишком отчетливо, наверное, из-за усталости, но все же ощущала. Последние силы закончились. Из портала буквально вывалилась, снова теряя равновесие. «Папа! Папа, ты живой!» Воскликнула я, повиснув у отца на шее. Даже не сразу заметила, где мы очутились и кто стоит еще рядом. Главное, что мой папа жив. Сандар жив. Отец жив. Все остальное мои проблемы. И я обязательно справлюсь. Как выяснилось позднее, мастер тени специально не стал убивать ни отца, ни верховного демона. Вернее, убить-то убил, но тела не сжег чтобы те могли снова ожить. Мастер теней слишком был уверен в победе, а потому Шайтара планировал использовать то ли в дальнейших своих экспериментах, то ли в качестве жертвы сущностям темной стороны. Для отца же он придумал жестокую месть. Собирался принести ему мое тело и сжечь прямо на глазах, тем самым отнимая возможность ожить. Так он собирался отомстить за смерть сына. Именно так он говорил заточенному в темнице отцу. Когда мы с Сандаром провалились на темную сторону, сражение мастер Теней, конечно же, выиграл. Пленил отца, Шейтара, двух верховных демонов. Остальных просто убил. Затем напал на Шагдар. В разгар нападения на королевский замок драконов мы с Сандаром как раз и вернулись. Отец с верховными демонами сами смогли выбраться из темницы, как только мастер Теней был убит. Одно из самых сложных заклинаний дало сбой, с остальными, объединив усилия, демоны справились. Боги, как же нам повезло, что мастер Теней не захотел убить всех на месте. Как повезло, что решил до поры до времени оставить отца в живых. «Иначе ведь я могла опоздать!» «Боги!» «Смешно!» «Богам наплевать на нас!» «Они давно перестали вмешиваться в жизнь простых смертных!» «Не вмешались и в этот раз!» «Когда ритуал обращения к Богу был столь кощунственно прерван!» «Разрушенную пещеру придется отстраивать заново!» «Но ничего!» Верховные демоны потрудятся, им вполне по силам. А пока предстояло придумать что-нибудь временное, ведь ритуал не был завершен. Отец до сих пор не вправе считаться законным правителем империи. Зато верховные демоны, не дожидаясь благословения свыше, присягнули на верность роду Тайшер и самому императору Гатару Тайшер. «Да, теперь они считали отца своим императором. Не знаю, что подтолкнуло их к этому решению. Быть может, дело в том, как мы сражались с мастером теней за империю. Быть может, именно тогда верховные демоны решили, что отец достоин быть императором, даже если благословение свыше еще не получил». За несколько дней верховные демоны обещали соорудить что-нибудь, возможно, подходящее для ритуала восхождения на трон. Гарантировать, конечно, они ничего не могли. За всю историю не случалось еще такого, чтобы священный зал в хорошо защищенной при помощи магии пещере был разрушен. Так что теперь оставалось лишь экспериментировать. Повезло. Нам удалось отыскать древние записи со времен, когда зал в пещере только наполняли магией, делая его пригодным для подобных ритуалов. Повторить сможем, но времени уйдет на это немало. Впрочем, если не удастся, с краткосрочным решением придется все же возводить аналог разрушенной пещеры, а до того момента терпеть полузаконное положение отца. А потом пришли они, бывший император, вместе со своей семьей. Не всем родом, конечно, которым покидали наш мир. Пока что заявились только втроем. Сам император, его брат и один из сыновей, ненаследный, между прочим. На тот случай, наверное, если здесь окажется опасно. Однако мы нападать на бывшего императора не спешили. Напряженно замерли, присматриваясь к незваным гостям. Мощный, высокий, с широкими плечами и рельефными мышцами, с суровым, расчетливым взглядом император всегда вызывал уважение и опаску. Его брата я помнила плохо, потому как редко бывало при дворе, Еще выше, но не такой крупный, скорее худощавый. Брат императора окинул нас цепким, хищным взглядом. Сын держался чуть в стороне, но тоже был напряжен. И руку держал так, чтобы в любой момент выхватить из ножен кинжал. Что самое неприятное, эти трое смогли открыть портал прямиком в императорский замок где мы из-за срыва церемонии до сих пор не могли в полной мере перемещаться. И сейчас мы взирали на них. Я, отец, Шейтар. Мы как раз обсуждали важные политические детали, сидя в одной из гостиных императорского замка. Даже не спрашивая разрешения, эти трое прошлись по комнате и заняли свободные места. Явно по-прежнему. Чувствовали себя здесь, как дома. «Вот я и вернулся!» Провозгласил Мариш, бывший император. «Бывший? Или все-таки нет?» Несмотря на наличие свитка, где он отказался от трона, именно Мариш прошел церемонию восхождения на трон. Именно он был благословлен свыше. Отец же сделать этого не успел впрочем папа всегда умел хорошо себя держать он даже бровью не повел вернулись прекрасно хмыкнул отец в конце концов фразу я вернулся можно понимать по разному вернулся в этот мир например но где вы находились все это время почему покинули мир резонный вопрос — хмыкнул Мариш. — У моей жены пророческий дар. Ей было видение об ужасных событиях, о том, как империя утонет в крови. Жена видела руины, тысячи смертей и смерть нашего рода. — Причину она видела? — Да. «Неизвестная, но очень могущественная магия серебристого цвета». Отец в задумчивости хмыкнул. «Что ж, все понятно. Если бы император здесь остался, так бы, вероятно, все и было. Похоже, если бы его семья не ушла, мы бы с Сандаром не встретились». «Или встретились не в тех обстоятельствах, каких нужно было, чтобы я смогла помочь ему совладать серебристой магией». Уход же императорской семьи привел к другому набору событий. Выходит, конец света был отменен еще в тот момент, когда Мариш вместе со своей семьей покинул наш мир. Хотя, вероятно, своим уходом он дал нам шанс на выживание. А дальше все зависело уже только от нас. И все таки все таки один момент очень цепляет. Похоже, мы с отцом, как всегда, мыслили одинаково, потому как он спросил. «Так ушли-то вы, почему?» Отличный вопрос. Именно то, что цепляет в этом рассказе. Либо императорская семья ушла, чтобы дать миру шанс на иной исход, либо они просто сбежали от смерти. Разные причины заслуживают разной оценки. Вот только все говорит в пользу второго варианта. Если только жену бывшего императора не посетила второе видение, четко говорившее о том, что их уход – одно из ключевых событий. Улыбка на губах Мариша померкла унижаться ложью, демон не стал. Салаида видела гибель всего мира и нашей семьи. Но каждый император после божественного благословения вместе с дополнительной магией также получает силу открывать порталы между мирами. Не часто, но может. Я спасал свою семью. Мы не хотели погибнуть вместе с обреченным миром. «Как видите, мир был не так уж обречен», – насмешливо заметил отец. «Вижу. И теперь мы вернулись». «Вижу», – в тон Маришу сказал отец и тут же уточнил. «Зачем?» Какое-то время Мариш молчал. Взгляды скрестились в напряженном поединке. Если бы без помощи магии одними только глазами можно было бы метать молнии, между этими двумя уже бы заискрило. — Я пришел, чтобы забрать то, что принадлежит мне по праву. — А что здесь тебе принадлежит? Глаза Мариша злобно сверкнули. — Трон Империи. — Ты отказался от него? Свиток это подтверждает. Свиток ничто против слова императора. Спасибо, что какое-то время правил империей. Он усмехнулся. Однако в твоих услугах мы больше не нуждаемся. Я возвращаю свой трон. Верховные демоны против. Внезапно произнес Шейтар. Что? Мариш? всерьез удивился. «Мы посягнули на верность Гатару Тайшер и будем служить ему». Однако Мариш достаточно быстро справился с изумлением. «Это поправимо. Я готов снова принять вашу клятву». «Тебе никто не отдаст трон империи», сказал отец. И не нужно. Мне ничего не требуется. Я император, который получил благословение свыше. Он взмахнул рукой, открывая мини-портал, и вытащил оттуда корону. «Корону, дворлоки его задери!» Ту самую, которая после того, как была отобрана у мастера теней, была помещена под огромное количество охранных заклинаний. Но император, благословленный свыше, обладает почти безграничной властью. По крайней мере, в пределах империи. Самодовольно усмехнувшись, он поднял руку, намереваясь водрузить корону на голову. И внезапно зарычал вскакивая с кресла. Продолжая шипеть, Мариш отбросил корону на стол. Рука демона дымилась. Корона, почему-то раскалившаяся до красна, на столе приняла привычный, вполне безобидный вид. «Неужели? Неужели воля свыше? Бог все-таки за нами наблюдает?» Отец не растерялся тоже поднялся со своего места, протянул руку к короне. Был ли отец уверен, что его не обожжет? Нет, не был. Это я знаю точно. Вот только на лице отца не отразилось и тени сомнения. Самоуверенно улыбнувшись, он взял корону и надел себе на голову. Рубин в центре короны полыхнул огнем. И магия настолько мощная, что стала видна, красным кольцом разошлась от рубина во все стороны. Нахлынуло удивительное ощущение чужого присутствия, невероятно могущественного потустороннего. А в сознании отпечаталась божественная воля, как во время церемонии. Просто в один миг мы, как и все жители империи, поняли, Гатар Таешер, наш император. Император, благословленный свыше. Мы с Шейтаром встали одновременно. Я лишь слегка склонила голову, приветствуя своего императора. Шейтар опустился на одно колено. Чуть помедлив, неохотно поднялись остальные, Мариш, его брат и сын. Тоже опустились на одно колено. Ни один житель империи не посмеет спорить с волей Высшего. Но что самое удивительное? Наверное, никто больше этого не слышал. Нет, точно знаю, слова предназначались мне одной. Я не оставил вас, не нужно сомневаться. Вы, демоны, мои любимые творения. Этот мир – мое любимое творение. Именно поэтому я не вмешиваюсь и позволяю вам самим творить свою судьбу. Кто я такая, чтобы Бог, который уже давно никак не проявлял своей воли, внезапно со мной заговорил? Ну, наверное, демоница, которая помогла уберечь его любимый мир от гибели. «Ведь именно наш выбор с Андаром не один, а несколько выборов, каждый из которых мы делали все это время, привел к победе и спасению от предсказанных разрушений». Я улыбнулась. «Теперь я знаю. Теперь понимаю». Род Наагар, бывший императорским, все-таки перебрался обратно на родину. Видимо, в новом мире их ждало нечто еще менее привлекательное, чем статус рода, приближенного к императорскому. Наши ветки расположены достаточно близко. Пока Наагар были у власти, мы были приближены к императору. Теперь вот получается наоборот. Хотя отец еще подумает, не понизить ли их. С одной стороны, бросили империю погибать с другой стороны, могут пригодиться в будущем. А еще, с одной стороны, могут попытаться снова захватить власть. Это сейчас Бог выбрал Отца, но если убить и Его, и меня, то дорога к трону окажется свободной. Так что придется быть очень внимательными. Впрочем, когда это мы были невнимательными или недостаточно осторожными, В империи такие долго не живут. Даже с учетом того, как сложно здесь умереть. Леста, сказал отец по заклинанию связи, когда я стояла на балконе, облокотившись о перила и глядя, как покачиваются деревья в саду. Только что со мной связались драконы. Что им нужно? Как можно более спокойно спросила я приглашают завтра к себе в замок уже отстроили нет в другой временно переехали приглашают нас с тобой обещают вручить благодарность и ославить на весь шагдар это по какому поводу отец аж поперхнулся а кто жизнь их принца спас «А, это? Ну ладно, скажи, что мы придем». «Уже?» Отец ободряюще улыбнулся, пожелал хорошего вечера и разорвал заклинание связи. Я снова вернулась к созерцанию умиротворяющего пейзажа. Пустота внутри не уходила, да и вряд ли когда-нибудь уйдет. После того, как я познала радость постоянного присутствия родного существа, сложно привыкнуть к чему-то иному. Пусть Саира иногда надоедала, отвлекала от важных дел, даже порой раздражала, но она часть меня. А без этой части внутри зияет пустота, самая настоящая дыра. Но я рада, что мы спасли Сандара. Жить без него, зная, что во мне его магия, значит, его часть. Нет, это невозможно. Мы сделали все правильно. Дракон может полюбить только дракона. Ну или демоницу, у которой есть тень. Тени у меня больше нет. А значит, любви Сандара тоже больше нет. Если не сразу... Если пока останется привычка, то, увидев меня, новую меня без тени, он это почувствует. Ощутит, как любовь угасает, потому что драконы любят только тех, у кого есть такая же тень. Наверное, именно поэтому я до сих пор не навестила Сандары. Не хотела окончательно разрушить его любовь ко мне. Впрочем, он тоже не спешил навстречу быть может, боялся. Или чувство уже прошло. Но завтра. В леста. Вспышка портала за спиной. Голос Андара. Я ощутила его появление каждой клеточкой тела. Оборачиваться страшно. Помню похожий момент. В тот раз, когда делегация драконов покидала империю, Сандар тоже встретился со мной на балконе и сказал, что просто уходит, вместо того, чтобы убить. Так себе ассоциации. Леста раздалось уже гораздо ближе. Нет, я не могу прятаться вечно. Как бы ни было страшно. Увидеть в его глазах, что любви больше нет, я резко развернулась и выпалила. «Почему ты появляешься в нашем замке, как у себя дома? В императорском замке? В чужой империи?» Сандар застыл в нескольких шагах от меня. Помолчал немного. «Ну, может быть, потому что этот замок не такой уж чужой?» «Но он императорский. Здесь защита!» Я продолжала смотреть ему на грудь. Рассматривала красивый темный камзол с красными вставками. Скользила взглядом по длинным волосам, по сильным рукам. Все что угодно, лишь бы не смотреть в глаза. «А у меня есть серебристая магия!» Снова помолчали. Кажется, Сандар тоже чувствовал себя неловко. Не знал, как сообщить, что больше не любит меня. Леста. Что? Почему ты не смотришь мне в глаза? Действительно, как глупо я себя веду. Недостойно. Я собрала силами и подняла глаза. Мгновение мы смотрели друг на друга. «Ну и дура же ты!» — выдохнул Сандар, шагая ко мне. «Нет, не дура. Оно того стоило. Я не жалею, что отдала ради него Саиру. И Саира сама того захотела. Больше подумать ничего не успела». Дракон заключил меня в объятия и впился в губы поцелуем. Ноги подкосились, по телу прокатилась слабость, а сердце взорвалось бешеным стуком. «Проклятие, Сандар, зачем ты это делаешь?» Я все же смогла его оттолкнуть. «Что?» «Зачем ты целуешь меня? Ты ведь не можешь!» Я напряженно всматривалась в его лицо. Он тоже смотрел, непонимающе, растерянно, а потом вдруг понял, не могу любить? Ты ошибаешься, Леста. Я люблю тебя. До ума помрачения. Притянув к себе, Сандар вновь меня поцеловал. На этот раз я не сопротивлялась. Целовались долго, упоительно, жарко. До головокружения сумасшедшего вихря, разгоравшегося внутри все ярче, все сильнее. «Как? Почему?» – прошептала я, оторвавшись от его губ. Смотрелась в глаза, сейчас золотисто кария Помнишь, ты когда-то спросила, настоящее ли чувство между нами? Из-за того, что Саира была частью моей магии, магии, ты усомнилась? Помню, на этом балконе. Да, на этом самом балконе. Я тогда тоже усомнился. Но теперь понял. Все эти дни, лежа в постели, пока восстанавливался. Я пытался в себе разобраться и понял. Сейчас, когда увидел тебя, все только подтвердилось. Любовь всегда была настоящей. Еще тогда, в детстве, когда ты приняла мою магию, вместе с ней ты приняла меня. Не просто магию, а именно меня, Леста. Я знал это всегда, но подсознательно. Недавно, когда мы встретились, между нами возникли чувства. Они развивались, крепли и росли. Но это наши чувства. Только наши. Не потому, что вместе с тобой была частичка меня, а просто потому, что мы такие, какие есть. Я тебя полюбил, они свою магию в тебе. Но сейчас у меня нет тени. Я не знаю, как это возможно. Такого не было ни разу. Но Леста, моя любовь никуда не делась. Он снова прикоснулся губами к моим губам. И отстранился, чтобы добавить. Я могу повторять это сколько угодно. Повторяй. Мне это нравится. Сандар рассмеялся, подхватил меня на руки и, закружив, снова поцеловал. Уже потом, несколько позже, лежа в постели и обнимая его, я ощутила, что пустоты внутри стало чуточку меньше. Возможно, Сандар, такой живой, такой родной и близкий, сумеет заполнить эту пустоту. «Но зачем, Леста? Зачем ты это сделала?» «Как зачем?» «Саира, часть тебя. Как ты могла ею пожертвовать?» «Саира, часть меня. Но и часть тебя тоже». Я с грустной улыбкой повторила ее слова. «Мы не хотели жить без тебя. Запомни». Саира сама приняла это решение, а я ни о чем не жалею.